Глава 12. Переход. Там, где есть какие-либо ограничения, всегда найдутся те, кто предоставляет услуги, помогающие эти ограничения обойти. Мы остановились в небольшом прибрежном городке под названием Бристоль, который располагается непосредственно возле начала струны, соединяющей два сегмента материка Аздара. Уже здесь ощущалась повышенная регенерация маны, И по мере продвижения магический фон будет только возрастать, достигнув пика в районе воздвигнутых светлыми укреплений. Безопаснее всего обойти стену по морю. Но проблема заключается в том, что после войны оздар буквально заполонили разнообразные монстры. И любая морская прогулка может окончиться на точке возрождения. Тем более, что повышенный энергетический фон привлекает мобов, словно огонь мотыльков. Даже банальная рыбалка в сотни метров от берега может обернуться катастрофой. Магическая защита вроде той, что установили на свой гибридный корабль мертвые маги автократии Некрос, стоит очень дорого, да и не дает полной гарантии безопасности. Некоторые морские твари способны пробивать маскировку, но я уверен, что местные темные отыскали лазейку и смогут переправить нас на другой берег. Осталось только выйти на связь с подпольем и договориться о цене. Для этого мне придется отменить действие хамелеона, ведь под личиной не работает даже темное братство. Я все равно хотел сменить засвеченный образ, а в этой глуши хватит и обычной маскировки, которую дает артефакт сокрытия сущности. Лики тоже сменила облик, воспользовавшись самым простым из доступных способов. Перекрасила свою шерсть в рыжий. В результате мало кто сможет связать черную зверолюдку с измененным ником Килли, которая, сломя голову, мчалась по тракту в компании человека с рыжей девушкой, которую зовут Лиса, спокойно въехавшую в ворота Бристоля вместе с темным эльфом в потрепанном дорожном плаще. Стража с подозрением окинула меня взглядом, но останавливать не стала, удовлетворившись простой проверкой системных данных и удвоенной пошлиной за вход в город. Лики рассказывала, что возле границы тусуется множество тёмных личностей, и на воротах обычно стоят прикормленные стражники, которым выгодно ничего не замечать. «Так, Оникс, тебе лучше не вылезать из личной комнаты. Тёмный эльф сейчас привлекает очень много ненужного внимания, а отделение клана АСС в этом небольшом городке есть, так что поисками буду заниматься я», — заявила Лики, когда мы проехали по центральной улочке и оплатили комнаты в портовой гостинице. «Идет? Это как раз по твоему профилю. Если возникнут проблемы, сообщи», — ответил я и скрылся за дверью ЛК. «Мне всегда есть чем заняться. Пока Лики бегает по злачным местам, можно успеть изготовить еще одну антимагическую гранату или подумать над устройством очередного артефакта». В пути заниматься крафтом было практически невозможно, я даже успел возненавидеть конные прогулки но других способов быстро добраться до нужного места не существовало. Лисички не было долго, порядка десяти часов, но она постоянно выходила на связь через одинаковые промежутки времени и делала короткие доклады. Все это время я не сомкнул глаз, как и планировал, занимался крафтом. Еще во старте, по моему заказу, соклановцы приволокли мне множество самого разнообразного оборудования и обставил в личной комнате собственную мастерскую. Для этого пришлось купить у системы дополнительное пространство, потратив на это приличную сумму золота. Но оно того стоило. Так что теперь можно работать в комфортных условиях. Нашла проводника, который согласился на индивидуальный внеплановый рейс за стену. Плюхнувшись на кресло, устало проговорила Лики. «Тип он скользкий, но дело свое знает, успела поспрашивать у местных». За срочность он назначил ценник по 10 тысяч золотых за каждого. Но в средствах мы не стеснены, а время поджимает. Так что выходим, как только стемнеет. Не сдаст светлым. Я уверен, что мы сможем отбиться, но в этом случае точно спалимся, и весь план пойдет коту под хвост. Вроде не должен. Интуиция молчит, да и договор он подписал, пусть и неохотно, но стоит быть начеку. «Я всегда настороже». «Проводник будет ждать нас в условленном месте?» Лиги кивнула. «Предлагаю прикрыться Абсолютом и выдвигаться немедленно. Лучше осмотреть точку встречи заранее». Покидали гостиницу под Абсолютом, и, как оказалось, не зря. Рядом со зданием ошивалась парочка темных личностей, причем темных в прямом смысле этого слова, а не иносказательное выражение. Но пробить устройство, изготовленное из внеуровневых ингредиентов, они не в силах. «Похоже, тебя пасли», — шепнул я Лики, которая и сама уже поняла это и пребывала в крайне раздраженном состоянии. «Что за договор, — подписал проводник. Что не обмолвится о заказе, пока не доставит нас на ту сторону. Знаю, что можно найти лазейки, но я старалась прикинуться нубом при деньгах, которому захотелось экстремальных ощущений». «Почему именно нубов?» Таких же обычные кидают. Не совсем понял я. Наоборот, если у нуба есть деньги, то за ним стоит кто-то влиятельный, и лучше выполнить заказ максимально четко и быстро, иначе могут последовать проблемы. Вот обуешь такого лоха, а потом придет высокопоставленная шишка и устроит веселую жизнь. Или наоборот, лишит этой самой жизни, причем не одной, а всех. Проводник мне показался нормальным. Жадным, да, но не самоубийцей. Может, его использовать в темную? Пасут конкуренты, а он и не в курсе. Увидели, как он говорит с клиентом, а потом проследили тебя до гостиницы, чтобы потом взять всех разом и сделать его крайним». «Очень может быть», — задумчиво проговорила Лики. «Подсажу им теневого попутчика. Так мы всегда будем знать, где они находятся». Для реализации задуманного прокачал заклинание до пятого уровня, так как все три тени были заняты. Этот апгрейд следовало сделать уже давно, но всегда находились более насущные цели для вложения свободных очков. Когда увидел список перков, не думал ни секунды. Теперь я могу подключаться к органам чувств попутчиков, что позволит мне видеть и слышать все, что видят и слышат ни о чем не подозревающие жертвы. Идеальное шпионское заклинание». Из города выбрались без проблем и осторожно двинулись вдоль скалистого морского берега в сторону точки встречи с проводником. Лики прикупила подробную карту окрестностей в местном отделении гильдии картографов, так что не заблудимся. Природа в этом необычном участке Аздара оказалась довольно скудной. По всей видимости, сказывался повышенный магический фон. Каменистая земля да тонкий слой почвы, на которой может вырасти лишь трава. Вот и все разнообразие флора струны но узкий перешейк, соединяющий два материка Аздара, пользуется большой популярностью среди игроков и НПС, так как только тут растут стихийные кристаллы, которые идеально подходят под заготовки для артефактов. С этой стороны укреплений все более или менее крупные поляны заняты отделениями влиятельных кланов, и свободным поисковикам мало что светит. Именно поэтому они устраивают вылазки на ту сторону – хоть это и сопряжено с большим риском. Дело в том, что этими кристаллами питаются и мобы. Причем любая тварь, сожравшая, даже не успевший дозреть и набрать силу кристалл, становится гораздо опаснее. Она получает серьезный и порой долгоиграющий баф ко всем характеристикам, и справиться с таким монстром становится очень трудно. Твари постоянно выходят из воды и пытаются добраться до лакомой добычи но из-за особенностей местности это можно сделать не везде. А нормальные тропы от пляжа на скальные уступы охраняются, так что с этой стороны стены находиться относительно безопасно. По ту сторону все обстоит с точностью да наоборот. Соседний сегмент освоен довольно слабо. Помимо пары крупных городов и десятка деревень, в наиболее богатых ресурсами местах, расположенных в центральной части материка. Остальная территория находится во власти монстров, И мутировавший после войны Флоры. Только теперь мне стало понятно, почему очищение Аздара шло так медленно. Сайфосу попросту это было не нужно. Скорее всего, он сам не понимал, что именно сотворил с этим миром. Вряд ли чужеродная сущность, с которой он заключил сделку, сообщила ему, что в случае уничтожения Мелорна будет повреждено магическое ядро планеты, а это рано или поздно отключит защиту богов. Я больше склоняюсь к тому, что Сайфоса использовали в темную, поставив задачу убить Меллорн, за что он получил в награду безграничную власть. Очищение планеты от монстров было нужно, чтобы население занималось делом. Основной вектор направления тоже объясним. В Эндрайзе сохранилось множество богатств, мимо которых не способна пройти ни одна алчная душа. Экспансия на соседний сегмент двигалась медленно и в основном за счет игроков. Ведь на неизведанной территории можно отыскать редкие и очень дорогие ресурсы, а также покопаться в руинах древних, еще военных городов, где можно отыскать уникальные артефакты. Опасно? Да. Но когда опасность отпугивала авантюристов? Именно в таких руинах когда-то и нашел рабский ошейник Тагрон. Сейчас такой расклад играет нам на руку. Поэтому я и выбрал именно этот сегмент для возрождения великого Мелорна труднопроходимая и малонаселенная местность на первых порах защитит не хуже армии и в то же время позволит добраться к нам тем, кто захочет присоединиться к борьбе. Да и множество темных, скрывающихся от фанатичной жестокости Ордена Огнеликих, должны были окопаться именно на этом материке. По крайней мере, я бы поступил именно так, ведь мобы просто убивают, а храмовники лишают души. Не удивлюсь, если в необъятных лесах сегмента обнаружатся темные поселения. Длина струны около 100 километров. Защитная стена располагается примерно посередине. Метка на карте, оставленная проводником, привела нас к ничем не примечательному каменистому уступу. Отсюда уже можно было различить очертания одной из пятнадцати крепостей, охраняющих покой жителей объединения света, хотя, судя по карте, До нее было больше 20 километров. Внизу, метрах в ста, билось о скалы моря. До оговоренного срока еще пара часов, так что мы успели облазить всю округу, но так и не обнаружили признаков готовящейся засады. Этот участок находится на большом удалении от крупных месторождений стихийных кристаллов, и за все время мы не столкнулись ни с одним игроком, Хотя по пути сюда, то и дело, в поле зрения возникали фигуры собирателей кристаллов, рыскающих между камней в поисках добычи. Зверолюд с головой волка, с которым договорилась Лики, явился за полчаса до назначенного срока и немало удивился, обнаружив девушку в точке сбора. Он был один и даже не подозревал, что за ним по пятам идут наши давешние знакомые, причем, если верить эмпатическим эманациям алчности и злобы, незваных гостей явно больше двух». Я же скрывался под Абсолютом и ждал дальнейшего развития событий. «Ты же говорила, что вас будет двое», — первым начал говорить Зверолюд. «Ты решил кинуть меня врезк?» Вместо ответа начала спланированный заранее наезд на проводника Лики, когда я занял позицию позади скрывающихся в инвизе. «Ты о чем?» — искренне удивился он, и его чувства, которое уловила эмпатия, это подтвердили. Он не при делах. «Действуем по второму варианту», — сообщил я Лики и приготовился. «А вот о чем». Лисичка взмахнула жезлом и активировала проявитель. Волна энергии ударила во все стороны и выбила из невидимости пятерых НПС, которые заканчивали окружать врезка и Лики, а устройство абсолютной невидимости прошло проверку, оставив меня в скрытии. Все пятеро были темными, и, судя по одинаковым нашивкам на одежде, принадлежали к Лиге наемников». Неожиданный отказ инвиза оказался для них полным шоком. Все пятеро замерли на месте и не понимали, как такое возможно. фиск какого демона? У меня еще есть два дня, деньги будут!» Буквально пролаял проводник. «Поздно, Врязг. Магиста устал ждать. Сегодня на тебя разместили заказ», — справившись с эмоциями, заявил лидер группы. «Девчонку необходимо задержать. Мне нужен ее артефакт». «Уверен в своем решении», — потяжелевшим тоном проговорила Лики. «Врезк подрядился переправить меня и моего друга на ту сторону, и лучше вам не становиться у нас на пути». «Ну и где же твой друг?» — с усмешкой оглядел округу Фиск. «Нет, Лиса, ты здесь одна. Скрыться от членов гильдии наемников невозможно. Нас отбирают еще детьми и обучают всю жизнь. Игрокам этого не понять». Тебе повезло найти в руинах древнего города уникальный артефакт. И ты расскажешь нам, где это место. Дальше слушать Фиска не имело смысла. Он все для себя решил и не отступит. Посох начал молниеносно освобождать заклинания, заготовленные в слотах быстрого доступа. Массовое ослепление, массовое проклятие, паралич, плюс активация откачки жизненной силы темными попутчиками и в довершение всего астральный прыжок Фиску и его заму, и активация кражи жизни, которая загнала обоих в болевой шок. Ну и финальный штрих, уже ставшая моим фирменным знаком болотная лоза, генерирующая усыпляющий токсин. Меньше пяти секунд, и группа высокоуровневых НПС обезврежена. А врезк смотрит ошарашенными глазами на появившегося из ниоткуда темного эльфа в уникальном комплекте брони и с горящим тьмой посохом в руках. У тебя есть два варианта спокойно заговорил я, обращаясь к зверолюду. «Ты переправляешь нас на ту сторону, и потом мы расстаемся, и ты решаешь свои проблемы с лигой наемников самостоятельно. Либо ты переправляешь нас на ту сторону и отправляешься вместе с нами. Проводник, хорошо ориентирующийся на местности, нам бы пригодился. В этом случае проблема у тебя прибавится, но все они будут связаны не с лигой наемников. «Ты первый советник королевы тьмы!» Восторженно проговорил Вреск. «Я только сейчас понял, что парнишка НПС весьма молод!» «Я должен отвезти тебя к старейшине нашей общины!» Быстро затараторил Вреск. «Мы ждали прихода предвестника перемен очень долго! Точнее, не просто ждали, а готовились!» А вот это очень интересная новость. И судя по эмоциональному взрыву, который сейчас испытывает Вреск, парнишка не врет, а это значит, стоит прогуляться до этой общины». «Для начала нам нужно оказаться на той стороне, а потом уже поговорим более обстоятельно. Надолго этих не спрячешь», — я кивнул на опутанные болотной лозой тела НПС. «Мобы быстро сожрут или наткнутся собиратели кристаллов». «С этим как раз нет никаких проблем», — весело заявил Вреск и, отбежав метров на 20 сдвинул в сторону кусок травы, под которым обнаружились ступеньки, уходящие в толщу скалы. «И не боишься открывать нам свой секрет?» — ухмыльнулась Лики. «Нет», — кто он ей ответил парнишка. «Без меня вы все равно не сможете активировать подводный мост». «Многие знают об этом проходе», — прервал зарождающийся спор я. «Только мои клиенты. Но без меня тоннель они не найдут. Связано договором. Да и бесполезно это, проход динамический. Его создает кристаллическая комната по моему запросу в произвольной точке струны». «Был такой пункт», подтвердила Лики. «Тогда прячем тела и выдвигаемся в путь. У нас очень мало времени». Процесс транспортировки не занял много времени. А Лики и Вреск еще и прошлись на ходу по карманам незадачливых охотников. Что делать? Игровой класс обязывает. Оставив НПС на небольшом ровном пятачке, мы последовали вслед за парнишкой. Спускались достаточно долго и и по ощущениям глубина вырубленного в толще скалы прохода намного превышала 100 метров. Когда мы достигли финальной точки, то глаза невольно расширились от удивления. Стенки небольшой комнаты, в которой мы оказались, были изготовлены из кристаллов различных стихий. Все они отличались друг от друга размерами и формой и были состыкованы между собой без какой-либо логики. Система тут же поведала — что эта комната является сложным, многосоставным устройством, понять принцип работы которого не могу даже я. Нет, разобраться, наверное, получится, но для этого потребуется очень много времени. Но одно можно сказать с уверенностью. Здесь поработал настоящий мастер. А парнишка просто пользуется уже налаженной системой. в резко демонстративно хрустнул пальцами и стал нажимать на некоторые кристаллы, которые после этого действия начинали испускать свет присущей той или иной стихии. Догадаться, в чем смысл этого действия, не составляет труда. Это банальный пароль, без знания которого устройство тупо не будет работать. Подобрать нужную комбинацию нереально. Каждая стена в этой комнате состоит из нескольких сотен кристаллов, а парнишка уже последовательно нажал на 23 из них и даже и не думает останавливаться. «И как часто меняется комбинация?» — спросила Лики, когда врезка закончил. «После каждого перехода». — улыбнулся парнишка. — А система дешифровки встроена в интерфейс жителей нашей общины. — Есть попытки? — никому конкретно не обращаясь, — проговорила девушка. — Бесполезно. Мы с малых лет качаем устойчивость. — парировал врезк. — Угроза близким? — менее уверенно продолжила Лики. — даже нереально. В городе всегда находится только один представитель общины. А в случае угрозы плена можно использовать быстродействующий яд и уйти на точку возрождения. «Светлые могут осуществить привязку, а потом обнулить?» — не сдавалась Лики. «Могут, и проделывали это не раз», — погрустнил парнишка. «Но мы осторожны и стараемся не высовываться, когда в город приезжают адепты Ордена». «Разве храмовники присутствуют не в каждом городе объединения?» — удивилась Лисичка. каждом Но в престоле очень много разнообразных теневых объединений». И мы отстегиваем местному служителю ордена солидный процент от каждой нелегальной сделки. А он закрывает глаза на наши дела и живет в свое удовольствие. Места тут богатые, хоть и находятся в глуши. Так что все остаются довольны. Пока в резкой лике общались, я наблюдал, как три десятка светящихся кристаллов по очереди выстреливают перед собой лучами энергии. А на пересечении начинает формироваться прозрачное овальное окно, сквозь которое виднеется вода. Через несколько минут проход стабилизировался и врезк первым вступил на тропу, которая выглядит как стеклянный подводный тоннель, петляющий между булыжниками морского дна. Путешествие продлилось часа два и оказалось довольно скучным. На поверхности уже наступила ночь, и разглядеть что-либо в воде не представлялось возможным. Как оказалось, глаза темных могут разгонять мрак только на суше, поэтому мы просто шли, по настоятельному требованию проводника, сохраняя светомаскировку и абсолютную тишину, чтобы не привлекать внимание глубинных хищников, коих, по словам Врезка, в этом море великое множество. В конце пути мы оказались в точно такой же кристаллической комнате. Как только парнишка отключил устройство, то издал вздох облегчения. «Ну и каков процент успешных проходов?» — поинтересовался я. «Девять из десяти рейсов проходит штатно, но есть тут одна тварь!» Вреск не стал договаривать, и так понятно, что произойдет, если монстр заметит группу. «Так, а теперь рассказывай, что у вас за община, и почему вы ждали прихода предвестника перемен?» Грозно посмотрев на парнишку, потребовал я. «Тебе надо говорить солди Олди!» Нисколько не смутившись, ответил Вреск. «Только старейшина сможет достоверно определить!» «Не являешься ли ты мошенником? Я имею право рассказать лишь общие моменты, ну а там решать тебе». что мне это нужно?» «Врезка у нас действительно очень мало времени, и тратить его на поход в непонятную общину тёмных не входило в мои планы». «Я уверен, что этот поход в твоих интересах», — ухмыльнулся парнишка и рассказал очень интересную историю. Общиной называется государственное объединение множества деревень, в которых проживают исключительно темные НПС. До сегодняшнего дня о существовании общины не знал ни один игрок, и, по всей видимости, именно поэтому они до сих пор живы. Община образовалась спустя несколько сотен лет после Победы Светлых. В те времена остатки темных вырезали без суда и следствия, и единственный путь к спасению был укрыться в смертельно опасной области и пытаться выжить. Темные объединялись в небольшие группы и уходили в сторону соседнего сегмента, который заполонили мобы. Дошли немногие, но все же это лучше, чем ждать, когда тебя вычислят светлые и показательно выжгут душу на площади на потеху толпе. За тысячи лет община разрослась, окрепла и основала множество поселений в самых труднодоступных уголках материка. А потом темные начали организовывать вылазки на вражескую территорию. Это было необходимо, чтобы получать информацию, ну и торговать, естественно. Все это время старейшины общины зарабатывали золото, покупали у светлых оружие, доспехи, еду, зелья и складировали все это в своих поселениях. Они верили в пророчество Виаты, верили, что однажды на Аздар придет предвестник перемен и поведет за собой всех темных. Но одной верой светлых не победить, поэтому община копила ресурсы для восстания. Осталось только прийти к Колде и подтвердить свои полномочия. Но, как ни странно, не это оказалось самым интересным. Врезк рассказал, что главное поселение общины находится в уникальной локации, где жизнь буквально бьет ключом. Парнишка с упоением рассказывал, что в этом месте даже легче дышать, а самые свирепые хищники никогда не нападают первыми. Похоже, именно там и располагается точка силы, Или я совсем ничего не понимаю в жизни.